Глава 18 Снова дома. Первые несколько дней после возвращения в Белдингсвилл не были легкими ни для миссис Чилтон, ни для Полианы. Это были дни привыкания к новой обстановке. А такие дни никогда не бывают легкими. После путешествия и связанных с ним волнений Нелегко было вдруг сосредоточиться на обсуждении цены масла и неблаговидного поведения мясника. После свободного распоряжения собственным временем нелегко было привыкнуть к тому, что перед тобой всегда какая-нибудь очередная неотложная задача, настоятельно требующая разрешения. К тому же то и дело заходили друзья и соседи, и хотя Полианна приветствовала их с искренней радостью, Миссис Чилтон, если это было возможно, удалялась под каким-нибудь предлогом и всегда потом с горечью говорила Полиане. «Я думаю, им любопытно посмотреть, как Полли Харингтон нравится быть бедной». О покойном мужу миссис Чилтон говорила редко. Однако Полиана хорошо знала, что мысли о нем никогда не покидали тетку. А ее молчаливость была по большей части лишь маской позволяющий скрыть более глубокие чувства, которые она не любила показывать. Джимми Пэндлеттона Полиана видела несколько раз в этот первый месяц. Сначала он пришел вместе с Джоном Пэндлеттоном, и все держались довольно чопорно и церемонно, не в первые минуты, впрочем, а лишь после того, как в комнату вошла тетя Поли. По какой-то причине она в этом случае не стала избегать гостей. Потом Джимми приходил один однажды с цветами, однажды с книгой для тёти Полли, дважды без всякого предлога. Полиана всегда приветствовала его с неподдельной радостью, а тётя Полли после первого визита ни разу его не видела. Большинству друзей и знакомых Полиана почти ничего не говорила о перемене, в материальном положении тети Поли. С Джимми она, однако, была вполне откровенна. Ее вечным причитанием было, «Если бы только я могла заработать денег, я становлюсь наикорыстнейшим существом, какое когда-либо кто-нибудь видел», говорила она с невеселым смехом. Я дошла до того, что измеряю все долларами, и даже, думаю, в четвертаках. Понимаешь, тетя Полли чувствует себя такой бедной. «Это нехорошо», — горячился Джимми. «Я знаю. Честно говоря, мне кажется, что она чувствует себя беднее, чем в действительности. Она столько об этом с грустью размышляла. Но я так хотела бы ей помочь». Джимми взглянул сверху вниз в печальное, взволнованное лицо с блестящими глазами и выражение его собственных глаз стало нежнее. — А что ты хотела бы делать, если б могла? — О, я хотела бы готовить и вести домашнее хозяйство, — улыбнулась Полиана со вздохом. — Я просто обожаю взбивать яйца с сахаром и слушать, как сода журчит свою веселую маленькую песенку в чашке с кислым молоком. Я счастлива, если мне предстоит день, когда нужно что-нибудь испечь. Но это не приносит никаких денег, разве только если готовить в чьей-то чужой кухне. А я... Я все же не до такой степени люблю это занятие. «Еще бы!» — воскликнул молодой человек. Он снова взглянул сверху вниз, Выразительное лицо, которое было так близко, и уголки его рта странно изогнулись. Он поджал губы, а затем, медленно заливаясь краской, сказал, «Ну, ты, конечно, могла бы выйти замуж. Вы уже думали об этом, мисс Полиана?» Полиана весело рассмеялась. Голос и тон позволяли безошибочно узнать девушку, незадетую даже самыми острыми из стрел Купидона. «О, нет, я никогда не выйду замуж», — беспечно ответила она. «Во-первых, я некрасивая, а во-вторых, я собираюсь жить с тетей Полли и заботиться о ней». «Некрасивая? Вот как!» — насмешливо улыбнулся молодой Пендлитон. — А тебе, Полианна, никогда не приходило в голову, что что может быть другое мнение на этот счет? Полианна отрицательно покачала головой. — Не может. У меня ведь есть зеркало, — возразила она, бросив на него веселый взгляд. — Это звучало как кокетство? И было бы кокетством, если бы это сказала любая другая девушка. Но, глядя в лицо Полианны, Пендлеттон знал, что это не так. Он понял вдруг также, почему Полианна не похожа на других девушек. В ней по-прежнему оставалось что-то от ее прежней привычки понимать все буквально. «Почему ж ты некрасивая?» Даже произнося этот вопрос и уверенный, что правильно оценивает характер Полианы, Джимми все же затаил дыхание от собственной дерзости. Он подумал о том, что любая другая девушка из тех, кого он знал, немедленно обиделась бы, не услышав опровержения ее лукавого заявления о собственной непривлекательности. Да просто некрасивая, и все тут. Немного печально засмеялась она. Такой уж я уродилась. Ты, может быть, не помнишь, но давным-давно, когда я была маленькой, мне казалось, что одной из самых больших радостей, которые будут дарованы мне в будущей жизни на небесах, станут черные кудри. Это и теперь твое заветное желание? м м «Нет, пожалуй, нет», – неуверенно ответила Полианна. «Но я по-прежнему считаю, что это было бы неплохо. И к тому же ресницы у меня не очень длинные, а нос не греческий, не римский, вообще не из тех восхитительных и желанных, которые принадлежат какому-нибудь типу. Это просто нос». И лицо у меня слишком длинное или слишком короткое. Не помню, какое. Но во всяком случае, когда я однажды измерила его и проверила по таблице одного из этих тестов красоты, которые печатают в журналах, оно оказалось неправильным. И там говорилось, что ширина лица должна равняться пяти длинам глаза. А длина глаза... Должна равняться чему-то там еще. Я забыла чему, только у меня не равнялась. «Какая удручающая картина!» Засмеялся молодой Пендлитон, а затем с восхищением глядя на оживленное лицо и выразительные глаза девушки спросил. «Ты когда-нибудь смотрелась в зеркало в тот момент, когда ты говоришь?» «Нет, конечно, нет». «А тебе стоит попробовать». «Что за странная фантазия?» «Представь, как я это делаю», — засмеялась она. «Что ж я скажу? Что-нибудь в таком роде?» «Так вот, Полианна, пусть ресницы у тебя не очень длинные, а нос просто нос, радуйся тому, что у тебя есть хоть какие-то ресницы и хоть какой-то нос». Джимми засмеялся вместе с ней, Но на его лице появилось странное выражение. "Значит, ты по-прежнему играешь в радость?" немного неуверенно произнес он. Поляна прямо со спокойным удивлением в глазах взглянула на него. "Ну, конечно. Да я, наверное, и не выжила бы в последние полгода, если бы не эта игра". Её голос слегка дрожал. — Но я не слышал, чтобы ты много говорила о ней, — заметил Джимми. Она покраснела. — Это правда. Я как будто боюсь говорить слишком много об этом посторонним которым все равно. Теперь, когда мне двадцать, это звучало бы совсем не так, как тогда, когда мне было десять. И я это, конечно, понимаю. Люди, знаешь ли, не любят, чтобы их получали заключила со странной улыбкой. Я знаю серьезно кивнул молодой человек, но иногда поляна мне хочется знать Вполне ли ты сама понимаешь, что такое эта игра и как она помогла тем, кто играет в нее? Я знаю, как она помогла мне? Ее голос звучал приглушенно, а глаза смотрели куда-то в сторону. «Она действительно помогает, когда играешь в неё, принялся размышлять вслух Джимми после недолгого молчания. «Кто-то сказал однажды, что она преобразила бы мир, если бы все действительно приняли сыграть в нее, и я думаю, это правда». «Да, но...» Не все люди хотят, чтобы их преобразили, — улыбнулась Полианна. В прошлом году в Германии я встретила одного человека. Он лишился почти всех своих денег и вообще был счастлив Да чего он был угрюм. Кто-то однажды в моем присутствии попытался подбодрить его, сказав, ну-ну, полно, могло быть и хуже. Слышал бы ты тогда его ответ. «Уж если что меня бесит, — прорычал он, — так это, когда мне говорят, что могло быть хуже, и велят быть благодарным за то, что у меня осталось. Эти люди, которые расхаживают с вечной улыбкой на физиономиях, изливаясь в восторгах и благодарностях за то, что могут дышать или есть, или ходить, или прилечь, я их не переношу, я не хочу Не дышать, ни есть, не ходить, ни прилечь, если мои дела обстоят так, как сейчас. И когда мне говорят, что я должен быть благодарен за какую-нибудь чепуху вроде этой, мне просто хочется выйти и кого-нибудь застрелить. Представь, чего я добилась бы, если бы познакомила этого человека с игрой в радость? Засмеялась Полианна. Все равно она была бы ему полезна, заявил Джимми. Конечно, была бы, но он не поблагодарил бы меня, если бы я ему о ней рассказала. Полагаю, что так. Но послушай, при такой своей философии и образе жизни он делал и себя, и всех остальных несчастными. Разве нет? Ну, а теперь только представим на минутку, что он стал бы играть в радости Стараясь найти в том, что с ним случилось что-то такое, чему можно радоваться, он просто не мог бы одновременно ворчать, как плохи его дела. Так что уже была бы польза. Да и жить было бы куда легче ему самому и его друзьям. Если думать о пончики а не о дырке в нем, хуже не станет. А может, станет лучше, так как тогда не сосет под ложечкой, и пищеварение улучшается. Не стоит цепляться за беды и заботы. У них слишком много колючек». Полианна, понимающе улыбнулась. Это напомнило мне о том, что я сказала как-то раз одной пожилой леди. Она была из моего дамского благотворительного комитета на Западе и принадлежала к тем людям, которым, нравится чувствовать себя несчастными и перечислять имеющиеся у них основания для печали. Мне было тогда лет десять, и я пыталась обучить ее игре. Удалось мне это, кажется, не очень хорошо, и, очевидно, в конце концов я смутно догадалась, чем это вызвано, так как сказала ей с торжеством, «Ну, все равно, вы можете радоваться, что у вас столько причин, чтобы быть несчастной, так как вам очень нравится страдать. Так ей было и надо, засмеялся Джимми. Полианна приподняла брови. Боюсь, она обрадовалась этому не больше, чем обрадовался бы тот мужчина в Германии, если бы я сказала ему то же самое. Но им следовало выслушать, а тебе сказать им. Джимми неожиданно умолк И на его лице появилось такое странное выражение, что Полиана удивилась. «Что такое Джимми?» «О, ничего, я просто подумал, — начал он, поджав губы, — вот я сам уговариваю тебя делать именно то, чего так боялся. А я боялся, прежде чем увидел тебя, что ты...» Он беспомощно умолк, сделавшись очень красным. «Джимми Пендлетон!» Девушка с негодованием вскинула голову. «Не думайте, сэр, что на этом вы можете остановиться. Так что же вы хотели сказать? О, э, ничего особенного. Я жду!» Негромко добавила Полианна. Ее голос звучал спокойно и твердо, но в глазах поблескивали озорные огоньки. Молодой человек заколебался, взглянул в ее улыбающееся лицо и уступил. «Ну, пусть будет по-твоему». Он пожал плечами. «Просто я беспокоился немного из-за этой игры. Боялся, что ты будешь говорить точно так, как говорила прежде, но взрыв веселого смеха не дал ему договорить. «Ну вот, что я тебе говорила?» Даже ты, оказывается, беспокоился, как бы я в двадцать лет не осталась точно такой, какой была в десять. Нет, я не хотел сказать честное слово, Полиана. Я думал, конечно, я знал, но Полиана только закрыла уши руками и снова разразилась веселым смехом.